Время действия. Вечер этого же дня. Место действия. Дом мамы Юн Ми. Комната сестер. Перед большим, в рост человека зеркалом, стоит Юн Ми. Стою. Разглядываю отражение. В зеркале отражается девушка. Или, исходя из наблюдаемых пропорций, может, даже точнее девочка, сильно похожая на мальчишку. С разлохмаченной короткой стрижкой на голове и скептическим выражением на лице. Это я. Ну. Почти я. Одна из моих половинок. Вторая, невидимая часть – душа, которая думает над имеющейся проблемой. Сегодняшнее посещение врача неожиданно оказалось очень информативным. Узнав о наличии у себя повышенного гормонального фона, я напрягся. Но оказалось зря. Когда врач перечислил ожидаемые последствия, то меня словно мешком по голове огрели. «Бинго!» – заорал я про себя внутри, когда до меня дошло. Это же природная красота, которую обещала Гуань-Инь». Потом, уже возвращаясь домой, на метро, и в который раз обдумывая услышанное, я понял, что именно так оно и должно было быть, если делать все по-нормальному. Ведь дай мне Гуань-Инь сразу обещанную красоту, то родные Юнми ее бы не узнали. до да стопроцентно. И где бы я сейчас тогда болтался? В каком-нибудь приюте? Это было бы явно не Айс. А так неспешное превращение. И семья дочь не потеряла, и я какую-то опору в новом мире имею. Правильно и разумно. Именно так должна была поступить богиня милосердия. Единственное, почему бы меня было не предупредить об этом, чтобы я не считал себя на лицо ужасным, но добрым внутри. На радостях от осознания того, что меня не обманули, что жизнь вроде налаживается и пластикой уродоваться не обязательно, я Выйдя из кабинета врача, завопил от переполнявших меня чувств и швырнул к потолку свой рюкзак. И повторил. И еще. Однако долго выражать эмоции мне не дали. Вмешалась проходившая мимо медсестра. Или врач. Ну не знаю кто. В общем она была в белом халате. Меня призвали к порядку и сказали, чтобы я тут не орал. Ибо здесь больница, а не стадион. Я не расстроился. Не стадион, так не стадион поймал последний раз рюкзачок и потопал домой, шуршав в голове вращающимися шестеренками, обрабатывающими полученную информацию. Врач сказал, что в медицине принято считать, что человек растет где-то максимум до 20-22 лет, в зависимости от каждого конкретного организма, и что он предполагает, что к этому возрасту мой уровень гормонов вернется к стандартному уровню. Мне здесь сейчас, биологически, 17,5 лет. Значит, года это через 2-3, после завершения мутации, я могу рассчитывать на нормальную для эстрады внешность. Это мне уже будет 19-20 лет. 22 – совершеннолетие, после которого можно будет рулить самостоятельно, без привлечения мамы Юнми. На первый взгляд, все складывается неплохо. За эти 2-3 года можно восстановить свои навыки в игре и научиться петь. Доктор сказал, что под влиянием гормонов гортанью Юнми тоже будет меняться. Поэтому можно надеяться на какой-нибудь голос. Я согласен на любой, хоть на какой-нибудь, поскольку сейчас у Юми его вообще, считай, нет. И танцевать можно будет за это время научиться. Впрочем, это самое последнее, чем следует беспокоиться. Главное, руки и голос. А уж дергаться на сцене я уж как-нибудь смогу. Но это были хорошие новости. Дальше пошли не очень. Для начала доктор озадачил меня сообщением, что из моих тестов следует что внутри меня имеется раздрай, в котором душа не дружит с телом. Впрочем, меня эта новость не удивила. Ну а чего бы им вдруг дружить, если они познакомились лишь пару месяцев назад? За такое время в обычной жизни к новому человеку только-только присмотришься, а тут целая душа и тело. Однако, понятное дело, говорить об этом вслух я не стал. Задумался над вопросом, что еще можно выловить из моих тестов. Например, можно ли понять, что у меня мужская душа, а не женская? Если да, то что с этого будет? Когда случится? Пока я размышлял над этим и еще параллельно над мыслью, как навсегда покончить с самозакладными опросами, врач взялся рассуждать о конфликте души и тела. О том, что девочки моего возраста зачастую предъявляют к своей внешности завышенные требования, ориентируясь на фотографии и телевизионные картинки звезд эстрады и моделей. Ну и далее по тексту, который я уже слышал еще на прежней земле и который меня не трогает ибо он не мой случай. Однако я делал вид, что слушал, кивал с умным видом, в общем, вел себя как приличный человек в приличном месте. Но сам в это время думал о том, что Гуань Инь – типичная женщина, которая рассказала просто кучу всякого ненужного, не упомянув при этом действительно важного. Еще думал о сроках завершения мутации, и нельзя ли уже как-то сейчас определить, на какой голос Юнми можно было бы рассчитывать. Видимо, в тот момент на моем лице отразился протекающий в голове мыслительный процесс. А доктор? Совсем не ортопед, по лицу читает. Поэтому он оставил в покое несчастных девочек, которых никто не любит, и перешел к теме, которая касалась меня непосредственно. «Юнми», – сказал он, – «вижу, то, что я сейчас рассказываю, тебе неинтересно. Давай тогда поговорим о тебе, о твоем конкретном случае». Я не стал, как вежливый человек, говорить, что «нет-нет, мне интересно», И умолять его нести дальше ту пругу, которую он только что нес. А просто кивнул, согласившись поговорить о себе. Видишь ли, Юнми? Несколько задач, нас сказал врач, видимо, ожидав, что его станут упрашивать поговорить еще. Если говорить просто, как делают люди без медицинского образования, то человека можно представить состоящего из двух, скажем так, частей. Одна из которых тело, другая сознание человека или, как его еще часто называют, душа. Тело – это то, что существует в материальном мире. Душа – это то, что никто еще не видел, но практически все уверены в ее нематериальном существовании. В этом месте я кивнул, ибо был более чем уверен в этом. Доктор тоже кивнул, видимо, довольный тем, что у него есть контакт с пациентом, и продолжил. Современная медицина собрала уже много знаний о человеческом теле, о том, как оно растет, стареет, болеет и выздоравливает. Много знаний которые позволяют ей лечить людей, облегчая их страдания. А вот о душе такого сказать нельзя. Ни одному ученому еще не удалось зарегистрировать в человеке душу. Найти место, где она расположена. Измерить ее массу, температуру, давление. Это пока еще тайна природы, которая ждет своего первооткрывателя. Но даже без этого открытия, уже сейчас, есть некие, скажем так, начальные знания о ней, накопленные в результате косвенных наблюдений. Наблюдений за телом. Понимаешь, Юнми, пока человек жив, он одновременно и тело, и душа. Они не могут существовать друг без друга. Они всегда вместе. И поэтому совершенно неудивительно, что они способны влиять друг на друга. В истории медицины писаны удивительные случаи, когда люди лишь только силой своего духа побеждали неизлечимые болезни и выживали в условиях, когда выжить было невозможно. Ничем иным, только как чудом, эти истории объяснить нельзя. Но это подтвержденные факты. Доктор сделал паузу и продолжил. В моей жизни тоже был опыт наблюдения одной онкобольной, которая, имея скоротечно протекающую форму опухоли, смогла прожить втрое больше отведенного ей врачами срока. Дело было в том, что ей нужно было завершить дела с наследством. Запутанная судебная тяжба, растянувшаяся на несколько лет. Пока длилось разбирательство, она жила, так как хотела передать деньги своим двум дочерям, и тем самым обеспечить их будущее. Сказав это, доктор замолчал, задумавшись и опечалившись, видно припоминая. «И что?» – спросил его я. «Ей удалось?» «Да», – тихо ответил он. Судил дело разрешилось в ее пользу. Ее дочери получили деньги так, как она хотела. А она, закончив дела, умерла буквально через две недели после этого. Но я абсолютно уверен, что до этого момента эта замечательная женщина Жила только на силе своего духа, на силе своей души. Один раз, когда она пришла на прием, мой Сонбе, который был ее лечащим врачом, выразил удивление тем, как протекает болезнь. Женщина посмотрела на него и сказала, «Я запретила себе умирать, доктор, до тех пор, пока не позабочусь о своих дочерях». Так и сказала. И она сдержала данное себе обещание. Посидели, помолчали. «Доктор?» Видимо, еще раз пережил этот печальный случай в своей практики. А я в это время постарался представить и осознать услышанное. Ну да, что тут скажешь, сказал я сам себе. Дочерям маме только поклониться. Слова тут бессильны, не выразить. К чему я тебе это рассказал? – спросил меня доктор и сам ответил. К тому, чтобы ты понимала, что все это действительно существует. Это подтверждено медицинскими исследованиями. Душа влияет на тело. Тело влияет на душу. А их отношения между собой во многом определяют самого человека. Проиллюстрировать это можно, сравнив их с семейной парой. Пока царят любовь и согласие, приятно посмотреть на такую семью. Если же супруги недовольны друг другом, ругаются, не доверяют, то ничего хорошего не будет. Муж и жена становятся злыми, уставшими, нервными и некрасивыми. А там и до болезни недалеко. Судя по тестам, в твоей семье сейчас неладно. Юнми, ты можешь мне объяснить, почему тебе не нравится твое тело? Вот как я ему могу объяснить, почему оно мне не нравится? Уже только одно то, что оно не мое, вполне достаточно для неприязни. Я уже не говорю про его вес, пропорции и внешние данные. И еще, я страдаю, занимаясь с ним спортом и хоть как-то стараясь провести его форму. И не ем, сколько хочу. Все из-за него. Я что-то промычал доктору в ответ в общих чертах, и маловразумительно. Юнми "Юнми", строго сказал в ответ тот, выслушав мое влияние. «Тело, оно как маленький ребенок, добродушное, доброе, может где-то чуть глуповатое, неуклюжее, но искренне любящее, любящее душу, которая в нем живет. Если подумать, то тело очень одиноко, оно не может любить кого-то вне себя, поскольку это прерогатива души». Тело не может само влюбляться, переживать, страдать, любить. Все эти чувства идут к нему через душу. Душа для тела – объект восхищения, поклонения, гордости. Как старший брат или сестра. Но любя, оно хочет, чтобы его тоже любили. Пусть не настолько сильно, как любит оно, но любили. Тело, оно ведь живое. А, а... всем живым нужна любовь. Так устроен мир. Подумай об этом. Ну да, ну да, подумал я. Всем нужна любовь. Но на всех ее вечно не хватает. Потом, любовь – это такая штука, она либо есть, либо нет. И что хочешь, тут делай». Никогда не слышал о том, что это чувство можно вызвать какими-то волевыми усилиями. Не зря же в песне поется «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». «Понимаешь, Юнми?» – продолжал увещевать меня доктор. «Ведь кроме тебя у твоего тела никого нет. Оно старается тебе угодить. Посмотри на свои анализы». У тебя есть реальный шанс стать красавицей. И это будет результатом долгого и кропотливого труда твоего тела. Думаешь, ему легко даются подобные изменения? Нет, это очень сложный и непростой процесс. Но оно идет на это, потому что любит тебя, взамен прося лишь твоей любви. А ты отвечаешь ему неблагодарностью. Ну, может, я бы и поверил в то, что ты говоришь, подумал я, глядя в честные глаза врача. Если бы не видел собственными глазами Гуань Инь. И как она послала светящийся шарик в тело Юнми. «Я, конечно, понимаю, что ты хочешь меня зазомбировать с целью укрепления моей психики. Но это не мой случай. Тело ведь может и обидеться», – перешел к пугающей части своего рассказа врач. «Я же тебе уже говорил, что оно ведь как ребенок. Обижается по-детски, упрямо, глупо и надолго. А помириться потом будет непросто. Если ты сейчас с ним поссоришься...» и результаты могут быть самые неожиданные. Например, вместо ожидаемой красоты может получиться совсем другое. Вот над этим я задумался. Вообще-то, не особо верится в то, что он оплел мне этот балагур в белом халате. Но да, я раньше где-то слышал, что конфликт души и тела может привести к большим проблемам. Психологическая нагрузка на звезд эстрады велика, и не всем удается с ней справиться. Кто пить начинает, кто на иглу садится – Кто антидепрессанты горстями жрет? У меня ведь тоже будут нагрузки. А тут еще эта проблема вылезет. Надо это мне или нет? Думаю, что ответ понятный и однозначный. Нет. И что тогда делать? А что тут гадать? Нужно спросить у доктора. Он умный, в белом халате. Практикует. И у него наверняка есть готовый ответ. Доктор, просто сказал я. Что мне нужно делать? Нужно, чтобы не было юнми душа и юнми тела ответил он. «Должна быть только Юн Ми Ян, одна. Для этого тебе следует перестать воспринимать свое тело как нечто постороннее и чужое. Как только это произойдет, ты станешь одним целым. Для начала, коль имеется такая неприятная ситуация, тебе нужно помириться. Помириться со своим телом. Попросить у него прощения». «Прощение? У своего тела? Это как?» «Я сейчас тебе расскажу, как это сделать», пообещал врач Видимо, заметив выражение недоумения на моем лице. Для этого достаточно просто периодически выполнять одно упражнение. Суть его в следующем. Подходишь к зеркалу, внимательно смотришь на свое отражение, смотришь ему прямо в глаза и произносишь фразу «Я люблю тебя». А потом просишь прощения. Прощение за то, что была жестокая и груба по отношению к нему. «Пожалуйста, прости меня, я больше не буду к тебе такой жестокой». При этом постарайся почувствовать раскаяние. Тело хорошо слышит чувства души. Своих-то у него почти нет. Я попробую. Не очень уверенно пообещал я доктору, пытаясь представить, как это может выглядеть. Считай это моим заданием для тебя, сказал он. Делай это упражнение один-два раза в день в течение недели. Потом расскажешь мне о результате. Уверен, ты сразу почувствуешь себя гораздо лучше. Вот стою, смотрю в зеркало. Пытаюсь выполнить заданное на дом. Девушка в зеркале внимательно смотрит на меня. Но слова о любви никак не идут с моего языка. Не идут. Но зато в голову ботера приходят мысли о возможных последствиях этого упражнения. Сейчас есть я и тело Юнми. А что будет потом? После удачного выполнения задания доктора. Девушка Юнми. А где буду я? Кто такой тогда буду я? Кем я стану? Ею? Я не хочу кем-то становиться. Хочу остаться собой. Я нравлюсь себе таким, какой есть. И вполне себя устраиваю. Но... но есть тело. Очень возможно, что оно и вправду обижено. Из-за этого у меня вполне могут быть проблемы. Как же быть? Может, просто нужно быть честным? Знаешь, говорю я, обращаясь к своему отражению, если я сейчас скажу, что люблю тебя, то это будет неправдой. Ты это прекрасно знаешь. Отражение внимательно смотрит на меня из зеркала. «Для меня, — продолжаю объяснять я свое видение вопроса, — все случившееся было большой неожиданностью. Думаю, так же, как и для тебя. Я вот только буквально сейчас мозги немного в порядок привел, случившееся поверил. Говорю прямо, что никогда даже и не размышлял о том, чтобы родиться не мальчиком, а девочкой. Эта ситуация меня, честно говоря, напрягает. Наверное, так же, как и тебя. Однако, как ни крути... Нам теперь придется всегда быть вместе. В контексте этой перспективы, мысль доктора о том, что мы не должны с тобой ссориться, выглядит весьма здраво. Я хочу последовать его совету. Единственное, я не знаю, что значит любить свое тело. У меня там, где я жил раньше, было другое тело. Но я никогда не задумывался, люблю ли я его. Я был им, оно было мной. Я замолчал, вспоминая, каким я раньше был. Попечалился, вздохнул. И опять обратился к отражению. Давай, для начала, просто попробуем дружить, предлагаю я, глядя в зеркало. Начнем с этого. Я буду о тебе заботиться, думать о тебе. Может, потом я разберусь, что значит любить тебя, и все совсем наладится. Но на что-то большее, чем дружба, я сейчас просто не готов. Поэтому давай дружить, а? Ты согласна? Отражение в зеркале чуть-чуть улыбается краешком рта. Прости меня. Тоже улыбаюсь, говорю я. Я все-таки парень, а ты девушка. Мне не следовало так углубляться в самокопание и думать только о себе. Тебе ведь тоже было непросто. Прости. Улыбаясь, я смотрю на улыбающуюся в ответ Юнми и неожиданно чувствую, как становится чего-то легко и радостно. У меня появилась девушка. Неожиданно приходит мне в голову мысль. Девушка, о которой мне нужно заботиться. Хорошо это или нет? Думаю, это неплохо. Будет кто-то, если не близкий, то хороший знакомый, свой, а то торчу тут один, как тополь на прощихе.